Глава 11. Бремя Создателя. Дима, повторю ещё раз, это бред. Всю обратную дорогу Настя безрезультатно пыталась воззвать к моему разуму. Он был непреклонен. Роксана и Марина для меня были одним и тем же человеком. Стараясь меня разубедить, Александр показал фотографии и видео с Роксаной, что ещё прочнее закрепило мою уверенность. «Именно эта женщина предлагала стать моей девушкой на злосчастном семинаре». Александр попробовал связаться с Роксаной, чтобы развеять мои сомнения, но абонент был недоступен. Как и весь текущий месяц, что позволило мне напомнить присутствующим, что произошло с так называемой Мариной. Её сожгли. Это окончательно вывело хозяина дворца из себя. Обозвав меня неадекватным придурком, он попросил нас покинуть его дом и вообще забыть сюда дорогу. В общем, ситуация была крайне неприятной, запутанной и непонятной. «Настя, я могу доказать, что это не бред!» Внезапно меня осенила интересная мысль. «Разворачиваемся! Нам нужно в кафе Альвента!» Кафе Альвента было очень известным в узких кругах заведением. Здесь собирались погрязшие в барлеоне игроки, старающиеся избавиться от игровой зависимости. Здесь можно было организовать тайную встречу один на один, даже если за тобой следят. Но самое главное — это была неофициальная резиденция свободных художников. «Махан, Анастария!» Невозмутимо кивнул огромный бармен, словно мы были знакомы лет 100. Несмотря на поздний час, зал был практически забит. Специфика работы и жизни в Барлеоне накладывали свой отпечаток на распорядок дня. Когда мы зашли в кафе, послышался шёпот. «Смотри, Махан и Анастария! Что им тут нужно?» Но никто не попытался преградить дорогу или заговорить. Дух заведения не позволял. Бармен Громила держал в руках небольшое белое полотенце, флегматично протирая им стаканы. По отрешенному лицу можно было наивно решить, что он ушел в себя, но глаза говорили об обратном. Цепкий взгляд бармена прошелся по нам снизу вверх, прикидывая уровень опасности для заведения. Сам хозяин барной стойки не был мне знаком. Все-таки полтора года меня здесь не было. Но я знал чётко, кого попало на эту должность, не поставят. «Хочу организовать турнир в покер. Нужны участники. Всё строго по правилам». Если перевести мои слова на нормальный язык, то я сказал следующее. «Есть работа. Мне нужен свободный. Без криминала». «Зачем привыкшему играть одному игроку дополнительные участники?» Пробасил бармен, продолжая методично протирать стаканы. «Нужны независимые люди». Результат игры может быть настолько удивительным, что сопровождающая меня девушка может ему не поверить. Хочу показать, что игра была по правилам, и результат объективен. Играть будете картами Барлеоны?» Бармен нахмурился, впервые показав хоть какие-то эмоции. Дураков, готовых рискнуть всем и попробовать взломать Барлеону, было много, и найти их не составляло проблем. Но таких в кафе не пускали. Альвента дорожила своей репутацией. «Нет, стандартная колода» никакой барлеоны и прочей экзотики. «Катя!» — внезапно гаркнул бармен на все заведение. «Проводи гостей в игровую. У нас намечается турнир». Органы правопорядка прекрасно были осведомлены о специфике заведения, но старались не вмешиваться в его работу. Свободные художники, как и частные детективы, были крайне полезными ребятами. Восстановить данные, утерянные пароли, информацию, найти дырки в системах. Их нанимали для многих законных и околозаконных дел. Крупные рыбы, промышляющие чёрными и большими делами, в кафе не водились. Но нам они были и не нужны. «Дим, я не понимаю, зачем мы здесь?» — обратилась ко мне на старе, как только мы расположились за игровым столом. «Что ты хочешь мне доказать?» «Не доказать, показать», — ухмыльнулся я, сжимая в тайне кулаки. Вероятность того, что данные, которые я хочу найти, еще не стерты, составляет 50%. Либо стерли, либо нет. Я мог самостоятельно провернуть поиск, благо навыков и опыта хватало. Но мне не хотелось давать Насте повод думать о подтасовке. Как только она увидит результат, то тут же мне поверит. «Господа, добрый день!» Открылась дверь, и вместе с крупье в комнату зашли пять человек. В масках. Двоих, несмотря на маску, я знал. Пересекались в прошлом. Троих я не знал, однако сомнений в их компетенции не было. Бармен людей с улицы в своё заведение не пускает, только по рекомендациям и доказанному опыту. «Делаем ставки!» — крупье начал раздавать карты. «Махан на большом блайнде, а на на малом. Господа, занимайте свои места!» Все молча расселись, и игра началась. «Народ, ситуация следующая!» — начал я, сбрасывая карты. Полтора года назад состоялась очередная переподготовка свободных художников. Наверняка вы все на ней присутствовали. Мне нужна вся доступная информация о девушке, которая сидела рядом со мной. Кто, откуда, куда и зачем. Главное, что мне нужно — фотографии или видео с той переподготовки. Оно точно должно храниться порядка трёх лет, так что достать его не составит труда. Оплата двойная. Мне нужно всё максимально оперативно. Зачем тебе это, Дмитрий? Спросила одна из масок. Я узнал её. Пару лет назад мы пытались встречаться, но ничего из этого не вышло. Есть подозрение, что девушка, которая представилась как Марина, является… Давайте вначале найдём эту девушку. Перебила меня на старе, кидая на стол дополнительные фишки. Увеличиваю. Дополню. Нужен полный состав участников той встречи. Женской половины. Досье на каждую, включая фото. Себя можете вычеркнуть. Настя повернулась к маске девушки. «Вы же тоже там были?» «Определить состав участниц, досье на них, включая фото, видео с семинара…» Ничуть не смущаясь, произнесла та. «Ещё что-нибудь?» «Нет. Тот, кто сделает это первым, получит тройную оплату. Остальные — обычную». «То есть деньги получат все?» «Да, мне нужно как можно больше информации». «Срок?» «Вчера», — усмехнулся я. «Чем раньше, тем лучше» но не более 24 часов с текущего момента. «Я принимаю соглашение», — произнесла одна из незнакомых мне масок, передвигая фишки в центр. Для него игра была закончена. «Ставлю все». «Поддерживаю». Практически одновременно произнесли все оставшиеся. «Заказ будет выполнен». Игра окончилась. Оформив с помощью крупье договор на предоставление услуг, взяв на себя всю ответственность за нарушение закона, нанятыми мною людьми, Я перевёл необходимую сумму на счёт заведения, дал контакты для получения информации и довольный отправился домой. Настя молча следовала за мной, не проронив ни слова. Во всяком случае, до дома. Как только мы привели себя в порядок и улеглись в кровать, она развернулась в мою сторону и произнесла. «Предположим, только предположим, что ты прав. Насколько я помню, ты говорил о том, что искал всю информацию о Марине после вашего спора. Даже что-то нашёл». «Почему ты тогда не заметил сходство простого программиста с одной из знаменитых женщин нашего не только города, но и сектора?» «Я искал не информацию о конкретном человеке», — пояснил я, осознав, что сейчас не получится поспать. «Мне нужна была информация об обучении Марины, о курсах, которые она посетила. Сравнивать её внешность с кем-то из знаменитостей было как-то... не до этого. Да и не интересовался я никогда ими. Мне вполне хватало плакатов с тобой». Ты была моей знаменитостью. Не уходи в сторону. Настя, повторюсь, я не просто уверен, что Роксана и Марина один и тот же человек. Я в этом полностью убеждён. Это... Это как в игре, когда ощущения кричат о том, как поступить. Как же они тебе кричат поступить? Разобраться. Понять что, почему и как. Ты понимаешь, что если я прав, то план Беспоники окажется гораздо глубже, чем кажется сейчас. Ради чего Оксана пошла на это? Неужели ради денег одна из богатейших женщин рисковала всем? Положением, именем, свободой, жизнью, в конце концов. Вспомни слова Алекса. Марину так и не нашли. Вернее, нашли горку пепла, что от неё осталось. «Не понимаю», — Настя нахмурилась. «К чему ты клонишь?» «Знаешь, от возбуждения я даже сел. Я, кажется, понял, что произошло». Марина действительно существует. Вернее, существовала. Дима, не пугай меня. Смотри, предположим, действительно существовала некая свободная художница Марина, специализирующаяся на поиске уязвимостей. Какая-нибудь старая, сморщенная, одноногая корга, жирная, толстая и неспособная самостоятельно передвигаться. Полтора года назад она должна была пройти курсы переподготовки, но вместо нее пошла Роксана под именем условной толстухи. Если я прав, а я, блин, чувствую, что прав, то нас ждёт очень увлекательный результат поиска. Народ разроет досье на Марину, кто она, как, куда и сколько, при этом на видео, если оно будет. Никакой марины не будет. Там будет раксана Тебе вредно смотреть, дешёвые детективы. Неуверенно усмехнулась Настя, но меня было не остановить. Алекс искал Марину, он её и нашёл. Внутри Барлеоны все знали раксану как Мериду, так что... «Настя...» У меня загорелись глаза. «Нам нужно навестить Хеллфайра или Беспоники. Они же видели её в реальности. Давай покажем им фотографию Роксаны и спросим, знают ли они её. Уверен, Алекс устроит нам встречу». «Ты не забыл, что в Барлеоне ты вне закона?» «Да пофиг на эту репутацию. От слова «вообще». Пришла, ушла, пофиг. Это же игра». «Дима, забудь слово «игра».» Настя тоже уселась. Для тебя Барлеон — это способ зарабатывать на жизнь. У тебя есть клан, приносящий стабильный доход. От того, какая репутация у его владельца, зависит очень многое. Не вопрос. Поставят капсулу, сделаю тебя главой. Я пока разберусь с Гераникой и Кармадонтом. Что-то мне подсказывает, что в этой области можно хорошенько покопаться и получить либо по ушам, что со мной сейчас в игре и происходит, либо очень неплохие бонусы. Главное — клан на тебя завтра переписать. «Хрен тебе, дорогой, а не сделать из меня главу!» — усмехнулась Настя. «Я с тобой. Неужели ты думаешь, что всё сладкое достанется тебе и плинта? Сейчас!» «Это моё слово!» золотка привыкай! Отныне мы единое целое и в горе, и в радости. Так что я никуда тебя не отпущу одного. Даже не надейся. Сделай флейту угловой «Кого?» Я едва не поперхнулся от удивления. «Флейту!» Она же Юлия Декабрьская. Соглашение я составлю, не переживай». Настя сделала паузу, оценивая мою реакцию, после чего рассмеялась. «Я выяснила об этой девочке всё, что нужно, не переживай. Учится на экономиста, есть парень, вернее, был. Сейчас свободно и всё время проводит в Барлеоне, привыкая к новой для неё расе. По всей видимости, корпорация решила сделать из неё новый объект поклонения, включая её то в один, то в другой сценарий. Не боится ответственности». Несмотря на свой вздорный и взбалмошный характер, умна и умеет быть ответственной. Она будет идеальным главой, поверь мне. Хочешь, я сама с ней поговорю? «А... эм...» — ошеломлённо и красноречиво высказался я, уставившись в карие глаза Насти. В сумерках они были настолько тёмными, что не было видно даже белков. Два глубоких тёмных колодца, способные поглотить разум случайного путника. В данном случае — меня. «Вот и договорились», — улыбнулась Настя, добавляя к темноте глаз игривых чертиков. «Завтра схожу к Геранике и попрошусь в команду. Плинта же он разрешил». «Плинта потерял всю репутацию», — попробовал возразить я, но Настя была непреклонна. «Солнышко моё, я помню тёмный лес. Я помню, на что ты пошёл и что получил, когда всё завершилось. Мне не верится, что корпорация решилась лишить тебя всего ранее полученного». Хочу быть в группе тех, кто получает бонусы, поэтому я с тобой. Вопросы? Возражения? Нет? Вот и замечательно. Иди сюда. Рано утром приехали техники. Корпоративный дух и ответственность не позволяли им произносить вслух всё то, что было написано на лицах. Но было прекрасно понятно, что криворукие обезьяны — самое добрые из мыслей. Мою капсулу оттащили к стене. Сетевые шнуры спрятали в стены. Мы вновь подписали тонну различной документации, выгнали гостей, и прежде чем отправляться смотреть, что творится с Гераникой, я открыл почту. Администрация кафе «Альвента». Кому? Дмитрий Махан. «Дмитрий, отправляю результаты работ первого участника вашего турнира. Оплату произвели. Надеемся, наше сотрудничество продолжится дальше». С уважением, кафе «Альвента». «Насть, иди сюда», — улыбнулся я, увидев досье на некую Марину Коваленко. 31-летнюю женщину. Я ошибся в параметрах. Марина не была громадным бегемотом. Даже наоборот. Миловидная, приятная, с красивыми голубыми глазами, курносым носиком и каштановыми курчавыми волосами. Вот только к той Марине, с которой я встретился на переподготовке, эта женщина не имела никакого отношения. Вот это та Марина, от которой осталась только горка пепла. Я начал объяснять Насте полученные файлы. Далее смотри. Видео самой переподготовки было удалено, его нет. Несмотря на то, что данные хранятся три года, кто-то, обладающий достаточными ресурсами, его удалил. Но как мы оба не знаем. Катя была на той же самой переподготовке, что и я. Она сохранила видео для себя ещё в первые дни, и... Вуаля! Настюня, представляю тебе ту самую Марину, которая затащила меня в тюрьму. Теперь скажи мне, Золотко, есть ли у меня глюки? «Твою мать!» — ошеломлённо прошептала Настя, после чего грязно выругалась. «Ибо я был прав как никогда. Вместе со мной, склонив голову и усердно записывая очередной номер никому не нужного закона, сидела Роксана Прокофьева». «Нам нужно попасть к Хеллфаеру». Примерно через минуту сквозь зубы прорычала прошептала Настя. «Сможешь организовать?» «Давай попробуем», — кивнул я, набирая номер корпорации. «Соедините меня с Алексом Германом!» «Что могу сказать?» Потёр подбородок Алекс, печально всматриваясь в стену. Мне потребовалось 10 минут, чтобы пробиться сквозь сотню заместителей и помощников до Алекса. И тот, выслушав мои доводы, решил лично приехать к нам в гости. Посмотрев собранные материалы, к этому времени вся пятёрка нанятых мною людей прислала свой ответ. Алекс скривился. Когда кажется всё чётко и ясно, приходит Махан и переворачивает всё с ног на голову. «Ты этому где-то учился, или это у тебя врождённое?» Так и не дождавшись ответа, Алекс продолжил. «Первое. Никому ни слова о своих подозрениях». «Да, Махан, подозрениях. До тех пор, пока не доказано обратное, раксана не виновна. С Александром мы поработаем, материалы заберём». «И чёрт, зачем тебе встреча с беспоники Чтобы удостовериться, начал я, но Алекс перебил. Повторюсь, дело переходит под нашу юрисдикцию. Встреча с Беспоникой или Хеллфайром может навредить следствию. Если ты прав и мари араксана действительно жива, то встреча с Беспоникой может навредить. Она наверняка следит за движением вокруг этих людей. Я не могу себе этого позволить. Растяпа. Внезапно даже для самого себя я назвал Алекса по барлеонскому имени. Тот вздрогнул, словно увидел или в данном случае услышал призрака. «Мне нужна встреча с беспоники Понятия не имею зачем. Просто нужна. Организуй, пожалуйста. Вновь в нашей квартире повисла пауза. Только теперь в ней участвовало три человека. Причем двое из них смотрели на меня, о чем-то усиленно думая. Наконец, Алекс тяжело вздохнул и медленно, словно через силу, проговорил. Завтра будет вам встреча с Беспоники. Дмитрий, знаешь, я долго изучал разработки, что сделали для твоих ощущений шамана. Так вот, их не было. Твои ощущения это действительно твои ощущения. Седьмое чувство, третий глаз. Называй как хочешь. Я сделаю встречу, но настаиваю, а Раксане никому. Это важно. Всем, всем, всем. Сегодня вечером стартует первый континентальный межклановый турнир калерагона Сразитесь с лучшими игроками Барлеоны. Кроме представителей трёх империй, да, вы не ослышались, трёх, в качестве приглашённых гостей в турнире принимают участие лучшие представители всех материков Барлеоны. Станьте первым среди лучших! Зазывное сообщение об открытии мероприятия заполнило всё свободное пространство перед глазами, не желая убираться в сторону. Пришлось читать его полностью. Как только система отследила, что текст полностью мною своен сообщение растаяло, словно туман. Я осмотрелся и не смог сдержать ухмылки. Библиотека была полностью восстановлена. Ничто не напоминало о создании шахмат Кармадонта. «Гроза всего живого решил выйти из спячки?» Рядом раздался ехидный голос Гераники. «Долго же ты приходил в себя?» «Смотрю, библиотеку уже восстановили?» Проигнорировал я реплику Гераники, рассматривая ближайший стеллаж с книгами. «Много сил на это ушло». «Дух Барлеоны подарил тебе три телепортации!» — продолжил Гераника. Изумительно, но наш диалог начал напоминать разговор глухих людей. Вроде все говорят, но друг друга никто не слышит. «Сейчас ты будешь отправлен в Альтомеду. Оттуда наприк и обратно. Знаешь, Махан...» «Мне даже стало интересно, что ты сделал, чтобы на тебя обратили внимание». «Продал душу?» «Почему на меня ополчились все империи?» Я решил продолжить игру, но Гераника к моему удивлению ответил. «Не все. Только картас и Малабар. Мраку глубоко плевать на то, что ты сделаешь с устоями этого мира». Я недоуменно посмотрел на Геранику, вызвав у того приступ смеха. «Ты понятий не имеешь, о чем идет речь, верно?» Если ты попадёшь в гробницу, то узнаешь много лишнего. То, что в строжайшей тайне хранят и император, и властелин. Поэтому задача всех свободных — не допустить тебя к этой тайне. Их используют как стадо баранов, выстроившихся перед новыми воротами и не пропускающих никого внутрь. Впрочем, используют ровно так, как можно использовать свободных. Тупоголовые бараны. Эти бараны украли у тебя скипетр, Ревниво напомнил я Геранике один из эпизодов наших взаимоотношений. Неприятно, когда НПС оскорбляет игроков. «Заставив пойти на уступки!» — ничуть не смущаясь, согласился он. «Можешь добавить, что этот же баран и вовсе сделал меня смертным, проткнув рогом единорога? Все это в прошлом. Мы же с тобой живем в настоящем, в котором ты — угроза мирового порядка. Будь моя воля, с удовольствием бы тебе помог. Но нельзя». «Император и властелин заключили соглашение с самой Барлеоной. Она приняла их условия». «Почему?» — недоуменно спросил я. «Что произойдет, если я попаду в гробницу?» «Скажем так, мало хорошего будет». За моей спиной раздался хриплый голос. Я обернулся. Человек и орк. Старик и... зеленокожий старик. Закутанные в оборванные грязные серые плащи, какие бывают у бездомных, Они выглядели совершенно нелепо даже на фоне спартанского убранства Дворца Героники. На меня уставились две пары белых, обесцветившихся со временем глаз, вызвав определенную неловкость и заставляя прочитать свойства прибывших. Интересно же, с кем я имею дело? Дариус, человек, уровень 1000. Кричат, орг, уровень 1000. Я недоуменно потряс головой, прогоняя на вождение. Быть такого не может. Неужели Барлеона сломалась? На всякий случай проверил свойства гераники. Гераника — повелитель мрака, теневой предвестник, хранитель города Нарлак. Уровень — 1000 Нет, вроде всё правильно. Кто тогда это такие, чёрт их побери? В Барлеоне тысячным уровнем обладает всего пара десятков существ. Императоры — боги и их аналоги, такие, как верховные духи шаманов. Эм, какие-нибудь ключевые персонажи, такие, как Ренакс. И всё. Никаких Дариусов и кричетов в этом списке нет и быть не должно. «Гробница вторична!» — продолжил Дариус, скрехтением устраиваясь на стуле. Руки НПС заметно дрожали, когда он отложил в сторону клюку. Я перевёл взгляд на орка и нахмурился. Только сейчас заметил, что тот тоже держится из последних сил. Ноги дрожали, лицо периодически кривилось в гримасе. Орку было тяжело, но он стоял опираясь на костыль, но стоял, словно желая показать, что сил еще достаточно, что он сильнее человека. Черт. Эти старики сейчас развалятся на части, не успев мне ничего интересного рассказать. Следуя порыву, я подхватил стул, сделал пару шагов, подставив его орку. Тот с облегченным вздохом уселся и с благодарностью посмотрел на меня. Буквально мгновение. Но его было достаточно, чтобы понять. «Мне удалось сделать для орка многое». «Махан, познакомься!» — Гераников встал между стариками. «Старый уставший орк кричит, старый уставший человек Дариус! Прошу любить и жаловать! У них возникли вопросы к тебе!» Стариков интересовала история, произошедшая в пещере с Лаитом, в частности, Белый Трон. Удивительно, но двое НПС в присутствии Повелителя Теней спрашивали, как эти самые тени можно было оградить. Решив, что это очередная головоломка, придуманная разработчиками игрокам, решившим вступить на путь мрака, я честно и без утайки выложил все, с чем удалось столкнуться в пещере. «Получается, пустыня образовалась из-за того, что Кармадонт забрал кристалл?» — сделал непонятный вывод Дариус, и, увидев в моих глазах недоумение, пояснил. «Изначально влияние трона блокировал сам Создатель. Затем — кристалл. Когда Кармадонт забрал Эргрейс, Только дарованная Лаиту сила ограничивала влияние трона на Барлеону. Но этой силы было недостаточно, поэтому вокруг пещеры где-то уничтожил призраков. Сейчас находится огромная безжизненная пустыня. В ней уничтожено всё. Глупый вопрос, но кто вы такие? Решился я на вопрос. Для чего вам знание о троне? Почему вы не спросите о нём у непосредственного владельца, Гераники? Вот он стоит, улыбается. Наверняка он знает больше о произошедших событиях. «Что мы? Что мы? Как мы?» — ухмыльнулся Орк. «Тебе уже ответили. Мы старые, уставшие существа, имеющие определенные цели. Что касается тебя, уже пора отправляться в Альтомеду. У тебя открытие турнира». Орк легко взмахнул кистью, и тут я осознал, что нахожусь в воздухе. Вернее, что каким-то забавным и чудным образом Пол от меня отдалился, при этом никакого дискомфорта я не испытывал. Если закрыть глаза, то, по ощущениям, я по-прежнему стоял на полу. Но стоит их только открыть? Жутко. Старик-человек повторил движение своего напарника, и прямо подо мной возник сверкающий изумрудным цветом портал. Это что ещё такое? В Барлеоне точно такого нет. Порталы либо синие, либо белые, либо, в крайних случаях, красные. Но никак не зелёные. Орки ещё раз повёл кистью, и невидимое нечто, на чём я стоял исчезла. Я рухнул в портал, словно олимпийский чемпион по прыжкам в воду, красиво, без брызг и вытворяя в воздухе замысловатые пируэты. На мой взгляд, можно смело давать 9,9 за такой акробатический пируэт.